Жертвы большого города!» С тех пор, как Лоран узнала тайну головы, она возненавидела Керна. И это чувство росло с каждым днем. Она засыпала с этим чувством и просыпалась с ним. Она в страшных кошмарах видела Керна во сне. Она была прямо больна ненавистью. Последнее время, при встречах с Керном, она едва удерживалась, чтобы не бросить ему в лицо убийца. Она держалась с ним натянуто и холодно. — Керн! Чудовищный преступник! — восклицала Мари, оставшись наедине с головой. — Я донесу на него. Я буду кричать о его преступлении,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 Большего мне не создать. Но начатые работы должны быть окончены. В кабинете послышались шаги. Лоран быстро закрыла кран и уселась с книжкой в руке, все еще возмущенная. Голова Доуэля опустила веки, как человек, погруженный в дремоту.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 «Пора обнародовать наше открытие!» И Керн снова испытывающе посмотрел на Лоран. Чтобы раньше времени не обнаружить всей силы своей неприязни, Лоран заставила себя принять равнодушный вид и поспешила задать вопрос первый из пришедших ей в голову. «Чьи трупы будут привезены?» Я не знаю. И никто этого не знает. Потому что сейчас это еще не трупы, а живые и здоровые люди. Здоровее нас с вами. Это я могу сказать с уверенностью. Мне нужны головы абсолютно здоровых людей. Но завтра их ожидает смерть. А через час, не позже... После этого они будут здесь на прозекторском столе я уж позабочусь об этом лоран которая ожидала от профессора керна всего посматривала на него таким испуганным взглядом что он на мгновение смешался а потом громко рассмеялся Нет ничего проще. Я заказал пару свеженьких трупов в морге. Дело, видите ли, в том, что город, этот современный молох, требует ежедневных человеческих жертв. Каждый день с непреложностью законов природы в городе гибнет от уличного движения несколько человек, не считая несчастных случаев на заводах, фабриках, постройках.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 В то же время в другом конце города, так же беззаботно напевая, будет одеваться их невольный палач. Шофер или вагоновожатый. Потом жертва выйдет из своей квартиры. Палач выйдет из противоположного конца города, из своего гаража или трамвайного парка.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 Прибавится одна косточка. Тысячи случайностей должны привести их к этой фатальной точке пересечения. И тем не менее, все это неуклонно совершится с точностью часового механизма, сдвигающего на мгновение в одну плоскость две часовые стрелки, идущие с различной скоростью. Никогда еще профессор Керн не был так разговорчив с Лораном. И откуда у него эта неожиданная щедрость? Я удваиваю вам вознаграждение. Он хочет задобрить, купить меня, — подумала Лоран. Он, кажется, подозревает, что я догадываюсь или даже знаю о многом. Но ему не удастся купить меня.